Часть третья. Переработка. Образ врага. Глава 1, в которой мы рассказываем историю возвышения и падения пластика в массовом сознании. За последние сто лет образ пластика в сознании масс прошел тот же путь, что и образ вундеркинда Энакина Скайуокера, превратившегося в злодея Дарта Вейдера. Судите сами. Для 20 века искусственные полимеры стали свежей идеей, символом прогресса и новых надежд. В поисках дешевого материала для бильярдных шаров Джон Уэсли Хайетт изобретает целлулоид. Журналисты тут же провозглашают первую пластмассу спасательницей слонов и черепах, избивние и панцири которых в то время изготовляли шары. Новый материал дарует невероятные возможности. Теперь человек не ограничен в своей материальной экспансии ни деревом, ни металлом, ни камнем, ни звериной костью. Впервые в истории он может создать почти все, что угодно в каком угодно количестве. Мир верит, что пластмасса наконец-то защитит природу от разрушительных сил бесконечно растущих человеческих потребностей. 20 век поднимает пластик на щит индустриализации. Электрификация США порождает бакелит. Генри Форд развивает автопром на основе синтетического каучука. Химические компании тратят огромные деньги на разработку и доработку новых материалов. Они появляются один за одним поливинил, поливинилхлорид, неопрен, нейлон, полиэтилен и полистирол. Вторая мировая война проверяет пластик на прочность во всех смыслах. Из нейлона делают парашюты, веревки и бронежилеты. Из оргстекла – иллюминаторы боевых самолетов. Пластик используется везде. От взрывателей минометных мин до изоляции электроприборов на боевых судах. Материалы проходят испытания с блеском. Производство пластмасс в США вырастает на 300%. Это открывает большие перспективы использования пластика в мирное время, пишет в 1942 году журнал Harpers. Бум производства пластмассовых вещей продолжается в 1950-е. Только теперь их штампуют не для солдат в окопах, а для домохозяек на кухнях. Многие американки могут развернуться только между плитой, зеркалом и детской кроваткой. И пластмассовая индустрия активно этим пользуется. Модницы Питтсбурга дерутся в очередях за капроновыми чулками. Жительницы Нью-Йорка покупают сахар и соль в одноразовых баночках. В продукте за продуктом, рынке за рынком, пластмассы бросали вызов традиционным материалам и побеждали, занимая место стали в автомобилях, бумаги и стекла в упаковке, дерево в мебели, пишет Сьюзен Фрейнкель в книге «Пластик. Токсичная история любви» про послевоенное время. В начале 1950-х в магазинах появляются первые полиэтиленовые пакеты для покупок, а в 1955 году журнал «Лайф» публикует знаменитый манифест потребления «Одноразовый образ жизни». Счастливое семейство на черно-белом фото бросает в своего зрителя одноразовую посуду, стаканчики из-под попкорна, салфетки, трубочки и пакеты, которые им больше никогда не пригодятся. Домохозяйкам больше не о чем беспокоиться. «Пользуйтесь один раз и выбрасывайте», — гласит подпись. К середине 20 века пластик достигает пика одобрения в массовом сознании. В России этот путь будет пройден позже и немного иначе. Пластик совершает революцию в экономике, сокращая разрыв между уровнем потребления богатых и бедных. Дешевые товары из простых долговечных материалов доступны все большему числу людей. Пластик совершает революцию в медицине и гигиене. Появляются стенты для сосудов, одноразовые шприцы, подгузники и прокладки. В это же время в капиталистических странах начинается эра упаковки. Компания «Дюпон», запатентовавшая производство целлофана, превращает прозрачную влаго- и воздухонепроницаемую пленку в символ чистоты, свежести и практически непорочности. Мясо, сигареты, хлеб и другие товары в герметичной упаковке дольше сохраняют качество. Но магия магазинного пакетика не только про практичность. Шоколадные конфеты в блестящем хрустящем целлофане манят съесть себя, обещая маленький праздник. Шуршание и хруст — главные звуки второй половины века. Попкорн и нарядная упаковка — символ удовольствия зрителя, потребителя, клиента. Безопасная прозрачная обертка впервые убирает дистанцию между товаром и покупателем, оставляет их наедине друг с другом, дает каждому потребителю возможность сколько угодно разглядывать и оценивать предмет до покупки. Она назначает покупателя избранным, единственным полноправным хозяином предмета, тем, кто коснется его первым. Все это превращает процесс покупки в маленькое приключение, череду не слишком ярких, но приятных эмоций. «Я никогда не покупаю чулки, побывавшие в руках продавцов», уверяет с плаката «Дюпон» красотка с чертами Марлен Дитрих и алой помадой Мэрилин Монро. Она показывает нам целлофановый пакетик с чулками, сохранившими чистоту и невинность. Дамы из Бруклина отныне тоже покупают чулки только в упаковке. Но пик эйфории пройдет довольно быстро, и пластик в итоге превратится из символа абсолютной чистоты в символ абсолютной нечистоты. Эра упаковки оказалась слишком агрессивной, и это постепенно вытесняет из массового сознания все добродетели искусственных полимеров. Для героя фильма «Выпускник» 1968 года пластмассовая индустрия уже символ дешевизны и поверхностности. Через 29 лет поп-группа Aqua запишет совсем уже карикатурную песню Barbie Girl со словами «Life in plastic is fantastic» и навсегда обнулит этот маркетинговый термин 1950-х для следующих поколений. В России о том, что пластмассовый мир победил, Егор Летов споет только в 1989 году. Но на Западе репутация пластика падает уже в конце 1960-х. Дайверы и яхтсмены все чаще находят в океане обломки пластика. В 1997 году капитан Чарльз Мур совершил единственное географическое открытие, доступное человеку в конце 20 века. Возвращаясь с Тихоокеанской регаты Лос-Анджелес-Гавайи, он попал в густой пластиковый суп. Глядя с палубы на поверхность того, что должно было быть чистым океаном, я везде натыкался взглядом на пластик. Это казалось невероятным, но я так и не увидел ни одного чистого пятна. За ту неделю, что мы пересекали субтропическую высоту, в какое время дня я бы не посмотрел вокруг, повсюду плавали остатки пластика — бутылки, крышки от бутылок, обертки и обломки написал он для журнала Natural History. Так Чарльз Мур нанес на карту мира новый континент — большое тихоокеанское мусорное пятно. Откуда в Мировом океане столько пластикового мусора? Большую часть уносит потоками воды с суши — где-то 80%. Шансы, что ваши пластиковые пакеты из супермаркета окажутся среди черепах и осьминогов, довольно велики, даже если вы не живете на морском побережье. Пакету достаточно долететь до берега реки, чтобы вместе с ней добраться до моря и в конце концов оказаться в океане, общепланетарном водоеме с системой замкнутых морских течений. Мусор уносят этими течениями. Так и образуются скопления, подобные большому тихоокеанскому мусорному пятну. Но это еще не все. Глупо думать, что где-то в море просто плавают острова мусора, и на этом проблема исчерпана. В реальности частицы пластика разного размера можно обнаружить в любой точке мирового океана. Под действием ультрафиолета, соли и силы морских течений крупные куски пластика со временем распадаются на более мелкие фрагменты. Частицы размером до 5 мм называют микропластиком. Их поедает планктон, рыба и другие морские обитатели. Так они попадают в общую пищевую цепочку. И теперь микропластик – постоянный герой пугающих заголовков СМИ. Вот только несколько примеров. Средний житель США съел и вдохнул 121 тысячу частиц микропластика за год. В чае из пакетиков нашли миллиарды частиц микропластика. Микропластик долетел до Пиренеев. Микропластик среди нас. И вот мы в 21 веке. Документальный проект «Пластиковый океан» на Netflix. Чемпионка по фридайвингу Таня Стритер говорит в своей лекции на конференции TED. Я не знала, что за последние десятилетия мы сделали больше пластика, чем за предыдущие сто лет. Биолог Дженнифер Лейверс из Тасманского института морских и антарктических исследований голыми руками достает из разрезанного желудка мертвого буревестника 234 кусочка пластика разной формы, длины и цвета. Чтобы найти в Google информацию о буревестнике на английском языке, я добавляю в строку поиска слово «птица». Иначе первый выскакивает реклама часов из пластмассы. Пластик повсюду. Пластика слишком много. Планета завалена бесконечным потоком копеечного пластикового барахла. Пластик разрушает экосистемы. Пластик разобщает обывателей природу. Место для одинокого пикника у воды и без ошметков полиэтилена в кустах — роскошь и практически утопия. Пластик давно внутри нас, так что люди сами теперь буквально из пластика. Рекламный плакат «Дюпон» с младенцем, завернутым в целлофан, ничего не продаст современному землянину, только заставит сомневаться во вменяемости маркетолога. Теперь все люди планеты словно завернуты в одну большую целлофановую ленту, и им там душно и страшно. Целлофановый пакетик больше не символ чистоты. Теперь он реет над человечеством грязным флагом мусорной катастрофы, застревая в деревьях по всему миру. По данным за 2018 год, законодательные меры по регулированию использования пластиковых пакетов приняли 127 стран мира. Болезненный парадокс почему-то встал перед людьми в полный рост только сейчас, спустя почти 70 лет после публикации статьи «Одноразовый образ жизни». Как вышло, что мы создаем столько вещей для сиюминутного потребления из материалов, которые останутся с нами практически навсегда? Пластиковый пакет находится в полезном использовании 12 минут, а разлагается потом... Да, мы точно не знаем, сколько времени, но явно не меньше 100 лет. Он — главная нетленка нового века. Как-то так получилось, что общепланетарного решения в отношении главного нашего мусорного врага — пластика — не существует. Что могут и чего не могут государства? Как обстоят дела с решением проблемы пластика на уровне государств? Ну, например, что последние 30 лет делал с пластмассовыми отходами один из лидеров мирового потребления США? Многие удивятся. Их просто продавали в Китай. Впрочем, если разобраться с точки зрения рынка, схема выглядит очень логично. Китай принял на себя львиную долю мировых сортированных отходов в 2001 году, когда вступил в ВТО. Это было связано в том числе с усилением китайского экспорта. Пластиком, картоном, стеклом и другим хламом было выгодно загружать контейнеры на обратном пути, чтобы не гонять их порожняком. Решение оказалось выгодным для всех. США и многие другие страны, во-первых, легко избавлялись от мусора, во-вторых, инвестировали вырученные от продажи деньги в развитие собственных перерабатывающих мощностей. Китай, во-первых, сокращал издержки на транспорт. Во-вторых, получал дешевое сырье, чтобы с помощью своей дешевой рабочей силы делать из него еще больше дешевых китайских товаров. Так что, вполне вероятно, ваш коврик для йоги Made in China когда-то был канистрой жителя штата Коннектикут, а пластмассовый динозавр, с которым играют ваши дети, бутылочкой пепси скейтбордиста из Квебека. Все было хорошо, пока в июле 2017 года Китай не объявил об операции «Национальный меч» то есть передумал скупать сырье по всему миру в прежних количествах. На то было несколько причин. Чтобы перелопачивать пластиковые отходы, превращая их в сырье для синтетического волокна, которое используется при производстве одежды, канцелярских товаров, мебели, дорожных покрытий и много чего еще, входящий поток должен быть чистым, без засохшего сока и остатков шампуня на стенках бутылок. В противном случае грязное сырье придется сначала мыть, а это очень дорого. Партии американского мусора часто приходили в порты грязными, усложняя жизнь китайского переработчика. Да и сам Китай в 2015-м был уже не тот, что в начале миллениума. Подорожала рабочая сила и выросло потребление. Теперь страна вполне могла обходиться собственным сырьем. Все-таки население в 1,3 миллиарда человек производит достаточно пластиковых отходов. И, может быть, самое важное, Китай больше не хотел мириться с репутацией главного по пластиковым тарелочкам. Теперь это экономическая сверхдержава с претензией на мировое лидерство. Пекину важен имидж на международной арене. Он стремится быть в авангарде борьбы за многополярный мир, стать примером для подражания. А для этого неизбежно пришлось разыгрывать зеленую карту, заботиться об экологии, бороться с изменением климата и решать проблему мусора. Ведь именно так делают или хотя бы пытаются делать прогрессивные страны-планеты. Так что в 2017 году Пекин запретил к ввозу 24 вида отходов и ужесточил требования к чистоте мусора до почти невыполнимых. В результате в американской отрасли по переработке мусора наступил глубокий кризис, особенно по части пластика. Выяснилось, что собственная перерабатывающая инфраструктура не в состоянии справиться с лавиной отходов. В США попробовали ткнуться в Индонезию, Малайзию и даже Индию. Но страны Южной Азии вели строгие ограничения на импорт мусора по принципу домино. Муниципалитеты США оказались в безвыходной ситуации. Им пришлось вести пластик на свалке, несмотря на гигантские экологические штрафы, сильно ударившие по карману. Пока властям не остается ничего иного, как умолять своих прогрессивных граждан XXI века лучше мыть тару, чтобы Китай все-таки принял ее к себе на переработку. В Европейском Союзе ситуация чуть лучше. В отличие от Штатов, закономерно сделавших ставку на силу рынка, Европа разбирается с пластиком с помощью законодательной дисциплины, преодолевая свои мусорные трудности в управленческом стиле Советского Союза, издает бесконечные директивы, объявляет пятилетки, высчитывает показатели и следит за их соблюдением. При этом юридическая сила нововведений расплывчата. Вроде как все страны должны им следовать, но внятных санкций за отступничество не предусмотрено. Получается, как на тренировке баскетбольной команды. Одни игроки могут забить трехочковый вслепую, а другие мажут и разводят руками. Ну, не смогла я, не смогла. Например, скандинавские страны, Германия и Швейцария, берут под козырек и отчитываются о приемлемых результатах. А Румыния и Албания вообще не отправляют в Еврокомиссию никаких цифр. Как играть, непонятно. Тем не менее, в рукаве ЕС есть директивы и про свалки, и про выбросы мусоросжигательных заводов, и даже про батарейки. Есть и документ, посвященный пластиковым пакетам. Он умилительно демократичный. Страна-участница Содружества может сама выбрать стратегию ведения боя. Либо сократить к 2025 году потребление пакетов одним гражданином до 40 штук в год, либо полностью запретить раздачу бесплатных пакетов в магазинах. Основной инструмент борьбы с пластиковой упаковкой в Европе — это EPR — Extended Producer Responsibility, то есть расширенная ответственность производителя — РОП. Суть его проста — за утилизацию упаковки платит производитель. На практике производители скидываются и открывают фирму, которая берет на себя все вопросы переработки. Механизм РОП работает неплохо но пока эффективен в основном в отношении пластиковых бутылок, которые граждане могут сдать в специальных фандоматах. Помогает ли эта дорогостоящая бюрократическая махина решить проблему с засильем пластика в Европе? Отчасти. По данным Европарламента, ежегодно страны ЕС производят 26 миллионов тонн пластикового мусора. Перерабатывается только 30%, причем половина за пределами ЕС. Большую часть использованного пластика в Европе сжигают на специальных заводах. Вероятно, это не худший вариант для окружающей среды, но точно огорчительный для экономики. Короткий жизненный цикл означает потерю 95% ценности материала. Остальное либо едет на свалке, либо лежит где-то на берегу реки, пока вода не унесет эту дрянь в море. В итоге круговорот материалов в экономике ежегодно теряет гору пластикового мусора весом приблизительно 3 пирамиды Хеопса. А что думает Саурон? Закономерный вопрос, какова позиция нефтяных корпораций и предприятий нефтехимии, то есть тех, кто пластик производит? С точки зрения экологов, крупные нефтехимические компании — это зловещие гиганты, чья вечная темная цель — самообогащение в ущерб окружающей среде и нашему с вами кошельку. Так принято считать, и не без оснований. Никто не любит нефтяные корпорации. Большинство документальных фильмов на эту тему — Тревожная музыка, разоблачение пороков и призыв к ответу, отправленный в космос. Бинго, за это можно ухватиться, поднять на вилы сырьевых миллиардеров, бросить им в лицо обвинения во всех мусорных грехах и с праведным чувством выполненного долга закончить уже эту аудиокнигу. Но беда в том, что все бесконечно сложнее, придется разбираться. На этом суде, как и на любом другом, у каждой стороны своя правда и аргументы в свою защиту. Разные участники процесса могут парировать доводы друг друга до бесконечности. Посмотрим на ситуацию с точки зрения отравителей всего живого. Начнем с того, что пластики бывают разными. Товарными, commodity plastics и инженерными. К первым относятся пластики широкого потребления, например, тот же полиэтилен. А из инженерного пластика создают детали для новых автомобилей, более экономичных, долговечных и экологичных, прочные трубы и всевозможные производственные агрегаты. При этом на производство одиозной одноразовой пластиковой упаковки приходится только 40% товарных пластиков. Полимеры все больше вытесняют естественные материалы — кирпич, дерево и железо — во всех отраслях промышленности. Пластик активно используется в строительстве. Все-таки еще очень много людей на Земле живет в холодных, ветхих жилищах, и полимеры решают этот вопрос. Существует и продовольственная проблема. Как обеспечить растущее население Земли доступной, качественной, полноценной пищей без гибкой барьерной упаковки? Одно дело – паковать помидоры в супермаркете для красоты. И совсем другое – помещать мясо в вакуумную упаковку, которая позволяет сохранять свойства, удешевляет товар и делает его доступным в разных уголках мира. В этом смысле функциональная роль пластикового продукта очень велика. Отказаться от него невозможно, говорит Ольга Перловская, директор по стратегическому развитию российского офиса компании БАСФ, крупнейшего в мире химического концерна. Конечно, нефтехимические компании нельзя считать чистым злом. В современном мире все работает не так. Нефтехимики всего лишь винтик в общехозяйственной системе, хотя и достаточно крупный. Нефтехимики не существуют сами по себе и ничего не решают в одиночку. Они производят сырье, из которого их клиенты От гигантов автопрома до производителей колбасы делают свои пластиковые продукты. На свойства этих пластиковых продуктов влияют ритейлеры, если это товары масс-маркета, которые, в свою очередь, зависят от конечного потребителя. Каждый из игроков стремится минимизировать свои затраты и максимизировать прибыль. Каждый зависит от многочисленных кривых, спроса и предложения, и одновременно формирует их. На всех этапах этой цепочки присутствует государство, но пока успешные кейсы грамотного регулирования движения пластика на рынке очень редки. Так что рассматривать проблему пластика можно только как задачку сродни игре на сплочение в детском лагере. Нефтехимические компании, производители товаров, ритейлеры, потребители и государство – одна команда. Чтобы перепрыгнуть через препятствия, например, внедрить на рынок биоразлагаемую упаковку, им нужно действовать слаженно и помогать друг другу. Иначе ничего не получится. То есть будет примерно так, как сейчас в России. Ольга усмехается. «Мотивированные волной европейского интереса к биоразлагаемым полимерам мы предлагали подумать о подобном продукте нашим российским клиентам. Ответ. Приходите в следующем веке, потому что это дорогое решение». Покупатель в магазине еще не готов платить за него больше, а государство пока не предложило ни субсидий, ни какого-то системного решения. Поэтому у наших клиентов нет материальной заинтересованности. Можно завернуть товар в дешевую пленку и не париться. Тем не менее, кризис пластиковой упаковки существует, и нефтехимические компании должны на него реагировать. Что делать с ее засильем? Исторически позиция нефтяных гигантов – развивать переработку. Считается, что ее придумали именно нефтяные корпорации в ответ на первые протесты со стороны экологов и активистов в 1970-х годах. Хороша ли мера сама по себе? В идеальном мире кажется, да. Самостоятельно пластик не разлагается или будет разлагаться очень долго. Если просто оставить его в земле или в воде, он никуда не денется и продолжит отравлять всем нам жизнь. Сжигать пластик на открытом огне нельзя, если вы не самоубийца. Можно сжигать пластик на современных заводах с суперфильтрами, но это лишь полумера, причем дорогая во всех смыслах. Так что действительно, если и делать что-то с уже явленными в мир полимерами, то кромсать и возвращать в оборот. Поставить пластик на репит, строить использованный материал в новую рыночную нишу. Но в реальном мире для этого все игроки-команды должны прыгнуть через препятствие одновременно. Государство создать новые правовые рамки. Граждане участвовать в раздельном сборе, а нефтяники и производители товаров инвестировать в инфраструктуру. Были ли разговоры про переработку в 1970-х банальной маркетинговой политикой? Сложно сказать, но не так давно Национальное общественное радио США обнаружило в архивах несколько внутренних документов представителей пластиковой индустрии за 1973 и 1974 годы в которых сами нефтяники подвергали переработку пластика большому сомнению, поскольку процесс это сложный и убыточный. Да, трудно поверить, что производитель товара будет заинтересован инвестировать в мощности и инфраструктуру, которые приведут к падению продаж его же собственного продукта. Так что, поскольку команды по всему миру уже несколько десятилетий не могут прыгнуть через препятствия одновременно, ситуация все еще развивается по законам рыночных джунглей то есть продолжает ухудшаться.